Глава 9. Человеческое тело – самое совершенное в мире механизм. В лагере я сразу же отыскал доктора Киндермана, пожилого джентльмена изницы, с которым мы подружились, и шепнул ему на ухо. «Месье Киндерман, у меня пуля в ноге. Вы можете ее извлечь?» Я жил в 14 блоке, Киндерман в 29-м, но встречу мы назначили в туалете 16 -го. Это был единственный на весь лагерь туалет для заключенных, где имелось дверь. Там он и собирался провести операцию по извлечению пули. Замка на двери, конечно, не было, пока доктор работал, мне приходилось придерживать ее рукой. Не было и хирургических инструментов, но доктор нашел выход из положения. Отыскал где-то приспособление слоновой кости для вскрытия писем, что-то вроде небольшого ножа. Он предупредил, что будет чертовски больно и вынести процедуру без криков не получится. Мы продумали и это. Рядом с Аушвицем, как раз неподалеку от шестнадцатого блока, находился женский монастырь, где каждый вечер громко звонил колокол, и его звон заглушал все остальные звуки. Когда ударил колокол, доктор приступил к делу. Он не преувеличил, было невыносимо больно. К счастью, недолго доктор извлек пулю одним уверенным движением с помощью ножика, изначально предназначенного для совершенно иной цели. после этого он велел мне облизать пальцы и смочить рану слюной в наших обстоятельствах это был единственный способ ее продезинфицировать каждый вечер мы встречались в этом же туалете и он обрабатывал мне рану через три месяца она полностью зажила шрам остается по сей день как и самые добрые воспоминания о докторе киндермане благодаря которому я в тот раз остался жив После войны я пытался найти доктора Киндермана и с большим сожалением узнал, что он скончался. Я всегда буду благодарен ему за то, что спас мне жизнь, оказал неоценимую помощь моему лучшему другу и моей сестре и за его бесценный совет, которому в дальнейшем я старался следовать неизменно. Эди, сказал он, — «если хочешь выжить, сразу после работы ложись и отдыхай, береги энергию. Один час отдыха — это два дня жизни». Некоторые заключенные, вернувшись с работы, начинали сновать взад-вперед по территории лагеря. Одни искали еду, другие – членов семьи и друзей. И действительно, иногда кто-то находил своих близких. А вот добыть еду с помощью такой беготни было невозможно. Они лишь впустую тратили драгоценную энергию. Я берег ее как мог, зная, что каждая избереженная калория увеличивает мои шансы согреться и залечить раны. В Аушвице надо было неустанно следить, чтобы тело сохраняло работоспособность. Для этого требовалось отказаться от всего, кроме воли к жизни, сосредоточиться на том, чтобы прожить еще один день. Тем, кто тратил энергию на оплакивание утраченного, прошлой жизни, семьи материальных ценностей, это было не по силам. В Аушвице не существовало ни прошлого, ни будущего, одно лишь выживание. И выжить можно было только приспособившись к этой немыслимой адской жизни. Однажды к нам привезли венгров, которые решили растягивать свои пайки. Они разрезали хлеб пополам, одну половину съедали, другую заворачивали в бумагу и припрятывали на потом. Узнав об этом, мы пришли в ярость. Они не понимали, к чему могла привести их бережливость. Если бы нацисты нашли спрятанный хлеб, то не только избили бы их, но и урезали бы наши и без того мизерные пайки под предлогом того, что евреи не справляются и с нынешними порциями. Как тут было не возмутиться. Мы всегда хотели есть, все больше теряли вес, и некоторые начинали бредить от голода. Моему соседу Панаром, французскому еврею, который до войны работал поваром, снились кошмары о еде. Во сне он говорил о валаванах, филе миньонах и багетах. Никому он особо не мешал. Но мне, лежащему рядом со сведенным от голода животом, стало небоготу выслушивать описание всех этих вкусностей. В одной из ночей я разбудил его и сказал по-французски, «Если ты не заткнешься со своими миньонами и со своей выпечкой, я тебя убью». Мы с Куртом старались как можно больше быть вместе, вместе приспосабливаться к нашей адской жизни, делиться всем, что у нас было. Каждое утро в пять часов, когда звонил монастырский колокол, мы вместе шли в душ. где пользовались одним на двоих кусочком мыла. Каждый месяц я отдавал парикмахеру кусочек хлеба, и он брил наши с куртом головы, чтобы не завелись в ши. Почти четыре месяца мы по утрам пили суррогатный кофе. Было невкусно, но поначалу мы поглощали его жадностью. Однажды я почувствовал, что напиток как-то странно пахнет. Пошел на кухню и спросил работавшего там парня, почему кофе пахнет не как кофе, что в него добавляю. «Бромид!» ответил он. Мне было известно, что это химическое вещество используется для подавления сексуального увлечения у мужчин. На десять человек хватило бы примерно полстакана. И снова спросил. А сколько вы его добавляете? Что за глупый вопрос? Всю эту жестяную банку, уверенно заявил парень, указывая на большущую емкость. Такого я не ожидал. Этого количества бромида было достаточно, чтобы кастрировать сотню мужчин. Конечно, мы с Куртом перестали пить так называемый кофе. Вот почему сегодня у меня есть семья. А вот один мой друг из Израиля выжил, но так и не смог завести детей. Кофе привел в негодность его репродуктивную систему. С каждым днем сил у нас оставалось все меньше, и мы знали, что когда их совсем не останется, нас убьют. В барак регулярно приходил врач, чтобы нас осмотреть и проверить на вшивость. разумеется, в самом прямом смысле слова. Для проверки он брал рубашку только у одного заключенного. Если бы обнаружил на ней хоть единственную ложь, это означало бы для нас смертный приговор. Нас бы просто заперли в бараке и отравили газом. Мы с ужасом ожидали таких проверок, потому что испытывали настоящее нашествие в шей. На руку нам было лишь то, что рубашка осматривалась одна. По утрам перед проверкой мы находили человека в самой чистой рубашке, Тщательно собирали с него всех в шеи, и он представал перед врачом. Но мы никак не могли схитрить, когда нас проверяли на степень истощения. Раз в месяц доктор выстраивал нас в ряд, чтобы осмотреть ягодицы. Если ягодицы заключенного превращались в две свисающие полоски, которые можно было сжать между пальцами, человека отправляли в газовую камеру. Каждый месяц из-за этого убивали немало людей, и мы жили в постоянном страхе. С Куртом мы встречались после каждого осмотра, чтобы убедиться, что оба уцелели. И это всякий раз казалось нам чудом. Я не перестаю восхищаться возможностями человеческого тела. Я инженер-прецензионщик и всю жизнь занимался созданием самых сложных механизмов, однако никогда бы не смог создать машину, хотя бы отдаленно похожую на тело человека. Это самый совершенный механизм в мире, он превращает топливо в жизнь, Способен сам себя ремонтировать и делает все, что ты от него захочешь. Поэтому сегодня мне больно видеть, как некоторые люди разрушают свое тело курением, алкоголем и наркотиками. Они уничтожают самую совершенную машину из когда-либо появлявшихся на Земле. А это ужасная потеря для всех нас. Аушвиц каждый день проверял мое тело на прочность. Его морили голодом, избивали, резали, замораживали, но оно работало. Оно помогало мне оставаться живым и поддерживает во мне жизнь уже более ста лет. Что за чудесный механизм? Мы не знали, что происходило в медицинской части Аушвица, О жестоких и безумных экспериментах, которые Менгеле и его врачи ставили над мужчинами, женщинами и детьми за закрытыми дверями. Станет известно всему миру только после войны. А до нас тогда доходили только слухи. Во всяком случае, если заключенный заболевал и попадал в больницу, Чаще всего он исчезал навсегда. Однажды я сильно заболел, меня свалила желтуха, воспаление печени. С такой болезнью своими силами никак не справиться. И я на две недели попал в больницу. Курт из-за меня совсем извелся, не зная, кормят ли меня, дают ли лекарства и что там вообще со мной происходит. Он решил отнести мне тарелку горячего супа, свой собственный обед. На улице бушевала метель, ветер бил в лицо колючим снегом. Я видел, как Курт пробивается ко мне сквозь непогоду. Вдруг позади него я заметил эсэсовца. Пытался подать другу сигнал, чтобы он оглянулся, но Курт не понял меня, хоть и заметил. И мне оставалось лишь беспомощно наблюдать за тем, что произошло дальше. Эсэсовец вырвал у него тарелку и ударил ею Курта по голове, сильно ошпарив ему лицо. Бедный Курт, мы охладили его лицо снегом и побежали к доктору Киндерману, благодаря которому кожу на лице Курта удалось сохранить. К счастью, в распоряжении доктора оказалось немного специального крема и повязки против ожогов. Доктор Киндерман раздобыл лекарства и для моей сестры. После нескольких месяцев стояния в ледяной воде у нее началась гангрена, ей потребовались инъекции. Когда в лагере наступало некоторое затишье, мне удавалось устраивать короткие встречи с сестрой. В дальнем конце нашей части лагеря был общий забор с территорией, Где находились женщины. При большом везине мы с Хеней могли поговорить через заборы несколько минут. Долгое время мы общались только так.